Третье. Феникс. Ноябрь. В этот костер феникс радостно кидается и сгорает. Древняя восточная легенда. Это была моя вторая ночь с любимой за 20 лет. А по сути первая. Ведь двадцать лет назад, в ту ночь, которую Лиза проплакала у меня на груди, то затихая, то вновь сотрясаясь от рыданий, я еще не знал, что это плачет моя любимая и единственная, та, что была, есть и прибудет. Нет, ничего этого я и подумать не мог. Молод был и вся жизнь была впереди, и мнилась, что с настоящей моей любовью я разделен навсегда океаном и железным занавесом, но, кто знает, все может быть, а вдруг... Мне только странно было тогда, что я никак не могу успокоить эту непостижимую рыжую женщину, и страшно. Вот как, наверное, жены и матери оплакивают своих убитых, Я лежал на спине, смотрел в потолок старого дома. Ветер беспокойно гремел листами железной крыши, а она распласталась у меня на груди, раскинув руки, словно птица, легкая, теплая, безутешная. Она оплакивала убитую мной любовь. А я терпеливо ждал, когда же все это кончится, и хвалил себя за то, что... Остался на всю ночь, чтобы помочь ей вынести мой удар. И гордился своим благородством. Наконец, под утро, когда она затихла, забылась, я ушел, тихо притворив за собой дверь. И сделал для нее все, что мог. Так мне казалось. Закрыл дверь за своей живой жизнью шагнул в едва проснувшийся мир, не зная, что и жив-то буду, только пока согревает мою грудь живая вода ее слез. Затворил за собой ту дверь пролежал на земле в беспамятстве целых двадцать лет. Будто мертвой водой сбрызнули, а живой не хватило. И вот двадцать лет спустя пришла наша благая ночь. И вся она была любовь. И моя истрадавшаяся жертва, моя добыч, моя награда, моя рыжая лисица, щедрая, бесхитростная, снова плакала у меня на груди тихо и счастливо. Ее слезы текли и согревали мне сердце. Я, наконец, ожил и проснулся. В окно светило бледное утро первого дня предзимья. Мы смотрели вместе в окно, мы пили вино из одного стакана, а потом, как и полагается, в начале каждого дня 21 века открыли почту. Я получил несколько писем, последнее я открыл с содроганием. Оно было от Алекс. Тема «Квартира». Алекс писала по-английски, наверное, чтобы быть точной. Далее, чтобы избежать неясностей, следовал русский текст. «Я остаюсь на родине навсегда», — читал я, не веря глазам. «Настал черед моей американской судьбы. Я обеспечу Лолу и возьму на себя все заботы о ней до ее совершеннолетия. Квартира в этом безобразном доме, где ты читаешь это письмо, и где я провела с тобой почти 18 несчастных лет, отныне твоя. Я устрою так, что бракоразводный процесс не потребует твоего приезда. Надеюсь, что и ты предпримешь аналогичные действия. Прошу тебя как можно скорее узнать необходимые детали официального оформления моих намерений в России и сообщить их мне. Прости, Александра. Э была свобода. «Да здравствует новая жизнь!» Данте Альгери Когда я в последний раз вошла в зону К, чтобы собрать вещи, в квартире никого не было. Я вошла в темноту коридора и, не раздеваясь, долго смотрела в зеркало. Оттуда... Глядела на меня незнакомое лицо. Такое я видела впервые. Ржавые пятнышки времени на оборотной стороне стекла, словно веснушки россыпью, покрывали часть правой щеки или левой. Все остальное было новое. Не стала всматриваться, не хотела составаться дольше, чем нужно. Скоро зима, и понадобятся теплые вещи. Черные сапоги, вот они, дубленка, несколько свитеров, пара юбок, джинсы, вот и все, что у меня было. Все это не заполнило экспедиционного рюкзака и до половины. Полевая одежда хранилась на базе в Звенигороде. Оборудование на кафедре, так что... Оставалось что-то на даче. Придется все-таки еще раз съездить. Так, компьютер, несколько милых мелочей. Фарфоровая лисичка, старинная японская вазочка. На ней тоже лиса, но хвостов у нее очень много. Еще какая-то ерунда. Елочные игрушки остаются Сашки и его девушки. Какое все-таки у нее странное имя. Донна. А вовсе и не имя, кажется. Книги? Я в растерянности взглянула на полки. Нет, возьму только две. На первое время, то есть навсегда. Вполне хватит. Самоучитель итальянского языка, он у меня еще со школьных времен, из букинистического на Арбате, того, что был ближе к Праге, напротив магазина искусства, где я рассматривала альбомы живописи. Божественная комедия. Старое издание из того же источника, что самоучитель. Итальянский текст с комментариями. Пусть за всю жизнь я прочитала, пока только начало ада, пришла пора заняться раем, быть может. Из полки выпало... И с шелестом раскрывшись, легла на пол еще одна книжка. Я подняла «Лисьи чары» — сборник старинных китайских рассказов. Маленькая, изданная добротно и красиво, как это делали во времена дружбы с Китаем еще до моего рождения. Я сунула ее в рюкзак. Он ждал меня с такси у подъезда зоны. Потом я разбирала вещи, и он увидел мои книги. Удивился. Не мог вспомнить, что в школе я сама учила итальянский. Еще бы. Я никогда об этом не говорила. Это была моя тайна. Он-то знал его, этот язык искусства, свой язык. Мы обедали в кухне. Опять пили красное вино из одного стакана. И он попросил меня почитать ему по-итальянски. Путаясь и спотыкаясь, я прочла вслух всем известные строки Первую божественную терцину. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Ну, и немного дальше, совсем немного. И окончательно сбилась одна из десяти. Проговорил он то ли задумчиво, то ли насмешливо. Помнишь, почему одна из десяти? Я действительно растерялась. Это было действительно обидно. Ну, вспомни. Это ведь ты мне сказала. Один из десяти. В самом начале наших романтических свиданий на набережной после особенного, совершенно сумасшедшего секса, невообразимого. Глаза у тебя были еще безумные, мы лежали рядом, и вдруг ты повернула ко мне голову и посмотрела мне в лицо совсем близко, я услышал «один из десяти». И я тогда так, ну, не то что обиделся, а просто, ну, не как-то стало. «Не любит она меня», — думал я. В постели у нас все отлично, но не любит. Нет, не любит. И сам старался себя утешить. Обмануть, значит, внушал себе, что это все не любовь, чтобы не страдать, ты понимаешь? Я и внушил. Обидно. Вот от чего все так случилось. Из-за одного слова, из-за одного неправильного слова. Правильного, но неуслышанного, одно слово вместо другого. И вот вся судьба, вся жизнь, все, все не так. Какое несчастье! Но зато теперь, какое счастье, Лиза! Правда? Да, сказала она, правда. Только знаешь, сейчас я тебе расскажу одну историю. «Послушай, ну не историю, так эпизод про эти слова. Одна из десяти». В те несколько недель, когда я страдала одна, брошенная, лишенная любви и смс я все думала, что случилось, что же будет и как мне быть. Может, все-таки написать первой? Может, я ошиблась и этот разрыв сама придумала? и он меня любит, а я должна верить в нашу любовь, пожертвовать глупыми предрассудками и не губить ее гордостью. Я колебалась. И в один из этих ужасных тяжелых дней, дней отчаяния и слез, я встретилась в кафе со своей однокурсницей и коллегой. Она пришла со своим любовником, умудренным летами и опытом, безнадежно женатым человеком, Оба души вдруг други не чаяли, и она уже пережила тот острый период, в котором, судя по всему, находилась тогда я, период привыкания к невозможности полного счастья с любимым. Полное счастье понималось, естественно, как совместная жизнь. Они ворковали и смеялись, подшучивали друг над другом и над всем миром, и жизнь вокруг них будто... Высвечена была из тьмы ярким пятном прожектора. Так бывает в театре. Я сидела с ними за одним столиком, но все-таки чувствовала себя печальной тенью во мраке. И еле слышным голосом тени из бездны я воззвала к опытному и, по видимости, мудрому пожилому мужчине, которому удалось таки внушить своей любимой и бодрость, и спокойствие духа, не расставаясь с женой, последняя, судя по рассказам, находилась в том же блаженном состоянии, что и первая. «Скажите», — взмолилась я, — «а что это значит, если мужчина говорит, мы любим друг друга, но прежде всего нужно думать о спокойствии ни в чем не повинных близких? Никто не должен страдать из-за нашего нового счастья». Ну и прочее. У меня есть одна подруга, продолжала я свои стенания. Она оказалась именно в такой истории. Теперь он встречается с ней, только если зовет она. Отвечает на письма, но первым не пишет. Ни от чего не отказывается, но сам ничего не предлагает. «Это значит...» Немедленно, ни секунды ответил мудрый любовник. «Четко, весомо и внушительно. Это значит, что надо гнать этого мужика поганой метлой. Никаких надежд не питать!» — продолжал он строго и жестко, пристально глядя мне в глаза. «Передайте своей подруге, что все надежды в такой ситуации ложны, напрасны» сколько женщин! — воскликнул он со вздохом. — Сколько прекрасных, полных сил, очаровательных женщин теряют время и льют слезы, когда единственный выход — тот, на который указал в своих письмах мудрейший Тютчев. — Какой же это выход? — тихо спросила я. — Сделаем так, как делает жизнь, — советовал поэт. Перейдем к другому. Легко сказать, возразила я. А если она не хочет к другому? Мало ли что она не хочет. Придется. Он был неумолим. Или останется одна. Со своими надеждами и слезами. Вот и все тут. А как ей себя вести? Как это? Гнать поганой метлой. Метлой. А вот как. Не верь, не бойся, не проси. Знаком вам такой совет? Не пиши, не отвечай. Забудь. Но только очень немногие женщины на это способны. Ваша, судя по всему, не из них. Задавать подобные вопросы, то есть создавать себе подобные проблемы, что тоже... Могут только очень наивные или неуверенные в себе женщины, а таких большинство. Ваша подруга именно такова, мне кажется. Скажите ей, правильно себя вести в любви может только одна из десяти. Одна из десяти. Хочешь быть такой? Муть ей. Держи себя в руках и думай головой. Суди не по словам, а по делам. Только по делам. А тут все очевидно. Жену он никогда не бросит. И правильно. Почему? Бросать жену, с которой в мире прожил много лет, — идиотизм. Пусть будет. И пусть живет себе спокойно. Зачем обижать человека? Семья — это семья. А любовь — это любовь. Очень просто. А если все начнут жениться, как только влюбятся, жизнь рухнет, вы понимаете? У большинства людей рухнет. Кому это нужно? Кому от этого будет лучше? Я грустно выслушала этого теоретика Адюльтера. Он был прав. Во всяком случае, возразить было нечего. Любовь во мне как-то... Шало, словно зверек в опасности. Бедный маленький зверек где-то в углу моей опустевшей души. И я решила, стану сильной, одной из десяти, разумной, волевой, решительной. И по дороге домой в метро вынула сим-карту из телефона, а у выхода купила новую, чтобы порвать было легче. Зверек плакал и скулил, царапался в сердце, и душа у меня ныла. Быть одной из десяти оказалось больно, очень больно. И в конце концов я не выдержала. Вставила в мобильник старую карту, получила все твои письма, откликнулась, потому что нет для меня все это. Все эти игры, но и в любовнице я не горжусь. Некоторые годятся, а я нет. Ты знаешь, мы расстались бы, если бы не оказались вместе. Он слушал молча и напряженно. И еще долго потом был задумчив и как-то скован. А мне стало тревожно. Алекс вела машину, И это тоже было счастье. Теперь все было счастье. Она нашла своего мужчину. Она неслась вперед и вперед, и ветер дул ей в лицо. Джим всегда рядом с ней, вот только сегодня она сама захотела поехать одна, навестить свою учительницу, свою любимую наставницу. Алекс сделала это неизменно, приезжая на родину. Но на этот раз. Она сможет сказать Аде, «Наконец я нашла то, что хотела. Моя жизнь исполнилась. Я остаюсь. Он верен мне и будет верен, я знаю. А я буду верна своей изначальной американской судьбе, своей стране, себе. Он научил меня верить и быть верной. Какое счастье!» Счастье и свобода, свобода. Только здесь, на гладком шоссе, среди пустынь, на этой дороге, по которой машина летит, как птица, только на этой земле. До Стэнфорда, где Ада жила и преподавала русскую литературу, уже всего несколько миль. Алекс волновалась перед каждой встречей. Почему? Казалось, она едет отчитываться в самом главном. Не только ей, этой мудрейшей женщине, но и самой себе. Это было как экзамен. Темный взгляд матовых глаз, неторопливая речь, молчание. Краткие вопросы. Говорила всегда Алекс. Наставница молча слушала, молча думала, неподвижно сидя в кресле, а потом выносила свои суждения. Категоричные окончательные оценки. Что она скажет сегодня, сейчас? «Верность?» — переспросила Ада. Она еще посидела с последней встречи, и белых нитей в ее волосах, по-прежнему стянутых на затылке, стало уже больше, чем черных. Преданность. «Ну что ж, пожалуй». Теперь ты и впрямь можешь вернуться. Почему вы сказали теперь, а раньше? Мне и уезжать не надо было. Я жалею, что так ошиблась. Мне вообще не нужно было покидать родину, оставлять мать, родных. И зачем я это сделала? Не понимаю. Я ведь его не любила, Ада. Просто я сама себя обманула по-настоящему, никогда не любила. Я поняла это после встречи с Джимом. Он русский, но умный и мужественный. Он сказал мне, что невозможно любить человека, который тебя не любит. Разве это любовь? Джим говорит, что любовь бывает только взаимной и нет безответной любви. Это всегда какое-то другое чувство, самолюбие, обида. Желание обладать, гордость, потребность быть несчастной, наконец, но многие этого не знают. И всякую зависимость от другого называют любовь. Вот и я убедила себя, что люблю, но нельзя же любить предателя. Ведь измена — это предательство со стороны того, кого любишь. Так говорит Джим. Я ошиблась, запутала себя, страдала. Жила с предателем много лет. Раньше нужно было возвращаться, и Ло было бы здесь гораздо лучше. Как я боюсь, боялась за нее в той бандитской фашистской стране. Нет, милая, ты всегда все делаешь вовремя. Но почему именно сейчас, только сейчас, пришло время вернуться? Вот и все. Ты сделала свое дело в России, как и другие мои, американские девочки, впрочем, продолжила то, что начинали там мы.